как бы проклятая привычка обобщать вновь не взяла бы вверх над трезвостью. Комната была наполовину пустой, на полу аккуратно разложены подушки поверх ковров, со стен свисали бархатные гобелены, расписанные декоративным узором, а на маленьких столиках красовалась кухонная утварь. Воздух был пропитан благовонием лаванды, а из-за занавесок комнату струились тонкие ленточки света. Вы, наверное, сами представляете себе, каковы были мои ощущения после жаркой пустыни, немоты, голода и жажды оказаться в уютной комнатушке в окружении вменяемых людей. Но как же буря и чудовище, пришедшие с ней? Это мне еще предстояло выяснить. В комнату вбежал юноша, Держав в руках графин с водой, седовласый араб приказал ему напоить и развязать меня, и я пристально рассматривал свои руки со всех сторон, ведь после всего пережитого я не мог ручаться за их целостность. Ах, всего лишь раны и неглубокие порезы в некоторых местах, пальцы и перепонки, главное в сохранности» так что злосчастному подозрению пришлось уняться. Простояв еще минуту, арабские судари покинули комнату, оставив меня наедине с юношей. Последующие дни я провел исключительно в его обществе. Я хочу напомнить, что по неведомому закону я прекрасно понимал чуждый мне ранее диалект и мог свободно выражать мысли на нем. Юнса звали Хаким, 15 лет от роду привыкший, как говорится, к спартанской обстановке. Общение наше, как правило, продвигалось по форме ронда, где рефреном являлось лишь время подачи еды. Сначала он рассказывал мне о причудах и странностях своего мира, после чего наступала моя очередь. Суст уст юноши я узнал о том, как попал сюда. Хаким был приемным сыном а по совместительству и правой рукой одного из преуспевающих купцов на всем полуострове. Совсем недавно их караван вернулся с юга, путь их пролегал через Красную пустыню, именуемую Руб-Эль-Хали, где по поверьям обитали злые демоны и черные духи смерти. На дворе стоял темный век мракобесия, и посему отец Хакима. Отправляясь в странствие, всегда заручался большим отрядом воинов и брал с собой по меньшей мере одного мула. Два дня и две ночи караван шел своим ходом, не встречая каких-либо преград на пути. По ночам мулы освещали чуть ли не каждого воина. После захода солнца на горизонте появлялись блестящие огоньки, преисполняя страхом сердца каждого из команды. Ни один из воинов не осмеливался отпустить рукоять своего шамшира. На третий день пришлось устроить принужденный лагерь, дабы уступить дорогу бури, что направлялась с юга-запада на северо-восток. Это был тот самый ураган, в чреве которого обесновалось племя ужасающих тварей. Выходит, неспроста Рупальхали Хали слыла недоброй славой среди путешественников. Торговцев и обыденного люда. Но Хаким отметил, что никаких явственных доказательств до сели никто не приводил. Просто поверь. После того, как буря отошла далеко на северо-восток, караван вновь двинулся в путь. Оставшуюся дорогу ехали в полном безмолвии, нервы были натянуты тугой тетевой. Хаким признавался... Атмосфера пустыни невольно нагнетала богохульные мысли и вселяла в сознание навязчивые образы из потустороннего мира. Тем не менее, почти всем членам караванной команды удалось выбраться из эпицентра безумия целыми и невредимыми. На северо-западе Руб-Эль-Хали, один из передовых верблюдов, вдруг остановился, сбросил наездника и стал резко фыркать на странный бугор в песке. Отец Хакима дал приказ осмотреть предмет, вызвавший негодование у мудрого животного. «Это человек! Он дышит? Скорее врача сюда!» — закричал один из воинов. Караванный врач тут же ринулся к месту находки. Это был я, сильно исхудавший, мучаемый обезвоживанием, истерзанный и поджаренный, но все же живой подумать только дворянин благородных коровей завидный жених и настоящий славянин в полумертвом состоянии лежит в песочных дебрях аравийской пустыни по словам хакима с того момента как меня впервые подобрали в пустыне и до момента выздоровления меня ужасно лихорадило и слугам приходилось связывать меня чтобы насильственно вливать в глотку воду и некую питательную смесь. На пятый день Хаким получил задание присматривать за мной.